Шаурма с белугой. Солнце мучилось. Оно нехотя выглядывало из-за бледных серых облаков, а потом лениво уползало за них. Так пошленько я хотел начать третью главу романа. Меня спас Саша Фильмбалм. Человек невысокого роста с поразительно красивыми чертами лица. Большие зеленые глаза, тонкий нос с небольшой горбинкой, идеальные штрихи губ. Все портило шея. Она была похожа на заводскую трубу, длинная, сужающаяся к подбородку. Саша не звонил мне лет пять. Не виделись мы и того больше. Хотя нет, изображение Саши я часто встречал в цвете журнального глянца. Предприниматель Александр Фильбаум на открытии модного ресторана. Александр Фильбаум играет в гольф со своей спутницей и нарой. Александр Фильбаум подарил еврейской школе два ноутбука и фургончик мацы Последний заголовок, который довелось видеть, из общей колеи выбивался. А обвал на рынке недвижимости не пощадил бизнес Александра Фильбаума. Саша построил три высотки с тесными лифтами и плохой канализацией. Заселить получилось только один дом, да и то на две трети. Жильцы Сашу проклинали. Интервал между приездами лифта больше походил для общественного транспорта Дно шведских унитазов часто напоминало пенистую шапку кофейной кружки Метр жилья от Саши стоил как участок на элитном кладбище Монако Ударил в летаврый кризис, элитные клетушки перестали покупать Но по ночам в оконцах пустующих домов зажигались огни Это сторож, нареченный Берримером, создавал иллюзию обитаемости. К Саше выстроились очереди. В одной толкались кредиторы с договорами и не самыми добрыми намерениями. Большинство хотело вернуть деньги, кто-то имел желание отправить Сашу на еврейское кладбище. Были и страждущие совместить. Другой змейке мялись мастера завуалированного под злорадства. Вскоре... Интернет рассарафанил новость. В Александра Фильбаума стрелял неизвестный. На Робин Гуди сэкономили. Спортивные комментаторы в таких случаях восклицают. Из этой позиции было легче попасть, чем промахнуться. Нет, что-то, конечно, в Сашу залетело. Но организм скорее закалился, чем пострадал. Жил Саша за городом в огромном доме на берегу озера. Трубка заскрежетала кашля Тёма, зашёлся в приступе, Саша. Нет, ну разве это сигареты? Сука, это сейчас Винстон такой, Тём. Раньше запах Винстона или Кэмэлла за три квартала осмолящего чуял. Ладно, сука, вместо табака бухают, бумагу они пихают. Так они, падлы, по-моему, ногти туда крошат. Но, но ногти негров, сука, крошат. Ты куришь, Тёма? Нет, только Пью. Правильно, это, это меньше и зол, пойло и бабы. Правда, у меня стоит нынче через раз. У тебя как? У меня кошка вчера сдохла. Мои соболезнования. Я, я давно зарекся кошек заводить. И четвероногих, и двуногих, сука. Жрут и гадят. Одни в лоток, другие в душу. Нет, сука, это не сигареты, тем. Это убийство. Это убийство. Кашлял Саша через каждые два слова. Я закрыл глаза. Длинный коридор с нервно-мерцающими лампами. Вдоль стен выстроились колченогие стулья с изрезанными дерматиновыми спинками. На них корчились туберкулезники. Они пучили глаза, становясь похожими на рыбу телескоп, хватались за кровавленные платки, и протыкали пальцами воздух и старались удивить друг друга безумными глазами. Парочка доходяк, грохнулась со стульев и замерла. Тут же появился врач, высокий мужчина, с чертами лица напоминающими плохо застывший бетон. Носком ботинка он перевернул одного из упавших и проорал. «Санитария! Забирайте!» «Да чего замолчал, Тёма?» «Бросай курить, Саша». «Это ты к чему?» «Туберкулёз, говорю. Люди мрут в коридорах клиник. Они харкают кровью». Все, давай к делу. Тем, короче, мне нужно, чтобы ты взял у меня интервью. Интервью? Саш, без обид, но ты ведь хуже, чем Влад Сташевский. Неважно. Саша выдержал паузу. И что это ты Влада Сташевского откопал? Он сбитый и погребенный летчик. Помнишь, как ты кричал в кабацкий микрофон? А сейчас для Анжелы и Риты звучит Влад Сташевский. Все проститутки-юрмалы любили тебя и Влада Сташевского. Тебе тоже кое-что напомнить? Например, 8 марта в Ренте. Не надо. Упомянутый Сашей вечер был неудачным. Перелом руки и ночь, проведенная в полиции. Возьми у меня интервью, Тёма. Не унимался Саша. Ты никому не интересен. Интересен. Саша вновь закашлялся. Еще как интересен. И тебе, сука, в первую очередь я готов слить все нарушения. Все мне серые схемы по застройке комплекса селия. И какой тебе в этом интерес, Саша? Все при встрече. Допустим, я соглашусь. Уже согласился, Тема. И одна просьба. Раз уж поедешь, напротив вокзала какой-то араб, очень похож очень похож на дедушку Киры Шмехель, открыл кафе с шурмой. Ну, будь другом. Возьми парочку порций шурмы и пузырь белуги. Можете и дорогих проституток привести Саша? Нет, проституток мы с тобой как-нибудь потом закажем. А денежку я сразу отдам. Не волнуйся. Тёмно, мне реально вловь «В из этой деревни выезжать сегодня!» Торгующий шурмой привокзальный бедуин и вправду был похож на дедушку Киры. Черные глаза, вопрошающий взгляд, сухие стрескавшиеся губы, руки во вздувшихся венах. В ушах старика густо кустились седые волосы. Судя по всему, он их не брил специально. Когда дедок заворачивал фольгу вторую шаурму, я решила отдать свою порцию Саше. Вдруг впито! Подобно парашютистам приземлились несколько волосинок. Я вызвал такси и набрал Петю Маршанова. обывал цен на недвижку, серые схемы, обманутые пайщики. Он такие темы любит, и Петя платит. В принципе, отвратительно платят все издатели, но Петя раз в неделю посещает церковь. Стоя перед образами, он уходит себя и просит прощения у Господа. В ответ раздается плывущий эхом голос «Не будь столь скупой тварью, Божий, Пётр и тебе зачтется». И Петя верит, что действительно зачтется, немного выигрывая по гонорарам у конкурентов. Начал я издалека. У Пети растет дочка Регина. девочки 13 лет, она толстая, неуклюжая, но добрая. Регина играет на фортепиано, поражая своей бездарностью даже самых слабых преподавателей в городе. Но Петя верит в чада Отправляет ребенка на конкурсы, не понимая, что всю оставшуюся жизнь ей придется залечивать психологические травмы. Минут пять мы говорили об успехах Регины. Затем я перешел к делу. «Петя, тебе интересны схемы гешефтов по застройке селия?» спрашиваю. но они всем интересны. А откуда инфа?» Ну, скажем так, от человека, которому можно верить. То есть от конкурента сели? Нет. Просто несколько дней назад звонил Марк Громадский. Кричал в трубку, что будет нейтронный материал по тендеру на комплекс «Поларис», а оказалось, его развел Саша Фельбаум. В смысле, как развел? Во рту стало сухо. Пообещал разоблачительное интервью. Типа все пидорасы, а я должен сказать людям правду. Пригласил Марка к себе. Ну и как бы невзначай попросил привезти четыре вязанки дров для камина и пару пузырей водки. Мол, нога сломана, тяжело из дома выбираться. Деньги за дрова и водку отдал? Теперь этот вопрос меня интересовал больше, чем схемы селья. Отдал половину. Тогда Марка он Женю Тимьянок поимел. Кто такой Женя Тимьянок? Не такой, а такая. Писунь, многостаночница. Кулинарный критик, по посовместитель со светской хроникер. Петь было не остановить. «Раньше кабаки за обзоры платили, а сейчас бедолага за еду пишет». «Давится» и пишет. Так вот, Саша обещал Жене рассказать про нового любовника-певца Камиля. «Господи, это тоже?» «А ты думал, живет советника министра культуры Янисом Лейте?» «Это с тем, кто драл Петериса Табунса?» «Именно!» Ну вот, короче, Фельбаум попросил Женю Тимьянок привести пузырь водки. В итоге и Шнапс приговорили до капли, и Женю загнул во всех извращенных и не неизвращенных формах. Мне сказал, что у него стоит через раз. Врет. Все врет. Но я думаю, у него единственным в этом городе на Женю и стал. Говорят, мол, столько водки не бывает. Столько виагры не бывает, Тема. То есть у девушки была успешная творческая командировка. Лады, бывай, Петь. Что-то у тебя с голосом, тёма Ты не пропадай. Мне просели очень даже интересно. Одну шаурму я отдал дежурившему в переходе бродяге. Он был в грязном джинсовом костюме и кроссовках «Адидас». Точно такие же мне подарили в год Московской Олимпиады. Только у меня кроссовки были синие, а на обросшем красные. Откуда они у него? Может, отдал кто, а может, купил за копейки на бложке». Второй цилиндр фольге с благодарностями приняла худощавая бабулька. Поинтересовалась, что внутри. Спросила, почему не съем пирожок сам. Я уже писал, почему. Может, там седые волосы древнего араба. Мимо скамейки прошла мамаша с розовой коляской. Я отпил первый глоток и улыбнулся вослед след. Все же в садово-парковом алкоголизме есть своя прелесть. Свежий воздух, новые лица, пение птиц. Телефон зазвонил на третьем глотке. «Тема, я весь изъерзался в ожидании». Теперь сашин кашель меня раздражал. «Ты где, старик?» «Скоро буду, Саша». «Чуток терпения». «Не вопрос, старина, не вопрос». Саша вновь принялся харкать в трубку. «Может, сигарет подвести Проявил я заботу. «Если не сложно, возьми пару пачек синего винства и заранее благодарю, тёмочка Следующий звонок раздался на экваторе бутылки. «Тема, ну куда ты запропастился?» Саша казался сердитым. «В дороге, Сань, за сигаретами заезжал». «Я тебя понял. Жду-жду, дорогой. Интервью будет. Просто охереешь». «Верю, Санек». Через полчаса Саша был уверен, что я всегда был обязан возить ему шаурму с белугой. «Тема, ну что за херня? Ты где, Тема?» хрипел телефон Александр. «В мыслях, Саша». А в мыслях? Ты, ты, не, ты не в такси, в мыслях? Ага. Скажи мне, Саш, она красивая? Кто она, блядь? Женя Тимьянок. Журналистка, на которую тебя встал. Тебе было с ней хорошо? Саша взял паузу. Она была затянутой, но не наигранной. Хорошо мне было бы... С шаурмой и водкой, Тёма. А Женя, блядь, Женя с ней так же херово, как с тобой. Какая же ты сука, Тёма. Трубка замолчала. Больше Саша не звонил. Но стоит мне подойти к небольшому в кафе, в котором продают восточный фастфуд, как я сразу вспоминаю шаурму с белугой.